52. Повесть, позднее озаглавленную Дружба, я написала в этом сентиментально-тоскливом настроении в Неаполе, за неделю беспрестанных дождей. Я понимала, что нарушаю молчаливое соглашение с Лилой, которая мне этого не простит. Но я надеялась, что если повесть удастся, она скажет: "Спасибо тебе". Мне не хватило смелости даже с собой об этом поговорить. Ты сделала это за меня. Людям искусства, особенно литераторам, свойственна самонадеянность. Мы работаем так, словно выполняем чьё-то поручение, хотя никто нам ничего не поручает. Мы сами наделяем себя полномочиями, а потом, когда слышим, что наши книги скучны и неинтересны, искренне негодуем. Я за несколько дней написала историю, которую представляла себе во всех подробностях. На протяжении последних лет ожидая, сначала с надеждой, потом со страхом, что ее напишет Лила. Я сделала это потому, что с детства верила, все, что исходит от нее, намного значительнее и ярче, чем то, на что способна я. Первую редакцию я закончила в гостиничном номере с балконом, откуда открывался красивый вид на Везувий и серый полукруг города. Я могла тогда же позвонить Лиле на мобильный и сказать «Я написала повесть о себе и о тебе, о Тине и об Имме. Хочешь прочитать?» В ней всего 80 страниц. Или давай я приду к тебе и прочитаю вслух. Но я не позвонила. Я испугалась. Лила категорически запретила мне писать не только о ней, но и о других обитателях нашего квартала. Стоило мне нарушить запрет, она обязательно высказывала свое недовольство. Дескать, надо или описывать все как есть, не подгоняя события под заданную схему, или выдумывать все от начала до конца, а я не умею ни то, ни другое. Я не стала звонить, успокаивая себя тем, что все будет как всегда. Повесть ей не понравится, она сделает вид, что это не имеет значения, а через пару лет намекнет или прямо скажет, что ждала от меня большего. Если бы я ее слушала, думала я, за всю жизнь ни строчки бы не напечатала. Книга вышла и принесла мне такой успех, о каком я давно забыла. Я была счастлива. «Дружба» спасла меня от включения в пантеон писателей, про которых все думают, что они уже умерли, хотя они живехоньки. Продажи моих книг пошли вверх, у читателей вернулся интерес к моей персоне, и, несмотря на надвигающуюся старость, я снова зажила полной жизнью. Поначалу я считала эту книгу лучшей из всего мной написанного, но скоро ее разлюбила. Возненавидеть ее заставила Лила. Она больше не желала меня видеть. Я не дождалась от нее не только отзыва о повести, но даже оскорбления или пощечины. Я звонила ей, писала на электронную почту, приезжала в квартал, встречалась с Рино. Она меня избегала. Рину ни разу прямо не сказал мне, мама не хочет с тобой разговаривать. Вместо этого он мямлил, ты же ее знаешь, вечно где-то пропадает. Телефон то выключит, то дома забудет. Иногда даже ночевать не приходит. Мне пришлось признать, что нашей дружбе конец.